Часть п Глава 6 Подглава 2 ПСКР По Адамант. Груздев снял очки и принялся протирать их носовым платком. Ему пенсне, подумал Андрей, с тонюсенькими золотыми ободками, высокой дужкой и черным шнурком с крошечным шариком на конце. Интересно, в Севастополе можно раздобыть пенсне? Груздев убрал платок и водрузил очки на место. «Значит, они согласились?» «Да, Петр Михайлович, почти сразу. Я даже удивился». «А я? Нет». «А что, собственно, м оставалось?» «А он повеселел, будто добился чего-то, к чему упор нашел и теперь пожинает плоды успеха». «Вы, похоже, рассчитывали на такой ответ?» Осторожно поинтересовался он. «Конечно рассчитывал. Иначе, дорогой мой, быть не могло». «Но зачем вам это?» задание выполнено день два на настройку аппаратуры и все наши пути расходятся но нет вы предлагаете вариант с переброска а л м а з а в в девятнадцатый век из за неких якобы открывшихся возможностей вы раньше все у ш и н а м прожужали ж как сложно настроить аппаратуру для переноса а сейчас выходит справитесь за считанные часы грудев з смотрел на собеседника по птичьи склонив голову к плечу то «Да он забавляется понял Андрей. Ошарашил собеседника и наслаждается реакцией. Рогачев наверняка в курсе. И ни слова не сказал п о г о н и т е ц Полагаете, я морочил вам голову, майор? Поинтересовался Груздев. Ну что ж, вы отчасти правы. Но не стоит винить в этом меня или моего молодого коллегу. Вы ведь о нем сейчас подумали. Да-да. И не вздумайте отпираться. Неужели у меня все на лице написано? С досадой подумал Андрей. Тоже м чекист. Все претензии к руководству вашей конторы. Это оно настояло на подобном режиме секретности. Да, решение о продолжении экспедиции было принято еще в Москве. А я с самого начала предлагал привлечь к ней наших попутчиков. То есть вы это подстроили? Клапштос, отскок из шестнадцатого года в двадцатый... и все для того чтобы алмазовцы присоединились к вам к вам молодой человек веско произнес профессор я возвращаюсь домой на можайске а вы на адаманте последуйте за алмазом на этот счет есть решение научную группу экспедиции возглавит рогачев а я пока о чем уж мы говорили о вашей якобы ошибки о том как вы Подставили алмазовцев, чтобы вынудить их принять участие в экспедиции. Не говорите ерунды. Подставили. Мы не настолько овладели теорией переноса. Ошибка на четыре года была, разумеется, случайностью, как и эффект к л о п ш т о с с а И, кстати, имейте в виду, Зарин прекрасно знал об этих планах. Ведь верно, припомнил Андрей. Тот-то он не удивился, когда услышал о предложении Груздева. «Планируя первую экспедицию», – продолжал профессор, – «мы еще слишком мало знали. К примеру, я считал, что мы больше не сможем вернуться на ту мировую линию». Позже я пересмотрел некоторые теоретические моменты и теперь уверен, пользуясь следом, оставленным переносами в ткани мироздания, можно повторить попытку. Правда, долго этот след не продержится, он и сейчас почти с т а я л И если бы не отпечаток в кристаллической решетке металла кораблей... Вы ведь помните мои объяснения, не так ли?» Андрей нехотя кивнул. «И учтите, нам надо не просто вернуться на ту мировую линию, а крепко там обосноваться. Путешествие по следу переноса занятие рискованное. К тому же такие скачки поглощают прорву энергии, а установив на той стороне хроноаппаратуру, Мы сможем сделать такие визиты регулярными. Но зачем, профессор? Мы ж не собирались засиживаться в девятнадцатом веке. Мы хотели попасть в далекое будущее. Для этого все и затевалось. Да, конечно, цель именно такова. Но структура реальности, как выяснилось, весьма упруга и может поглотить любые изменения. А значит, надо повторить вмешательство». Сделать его последствия более заметными. Кроме того, если установить хотя бы временный канал, можно будет уточнить важнейшие аспекты хронотеории. Это небольшая отсрочка, майор, но она поможет сэкономить в дальнейшем массу усилий. Так что не переживайте, доберемся и до далекого будущего.